Глава восемнадцатая Лия Выхожу из машины и задираю голову, пытаясь рассмотреть вершину небоскреба, возле которого мы припарковались. На фоне высоченного здания чувствую себя совсем крошечной. По небу лениво плывут облака, наверняка цепляясь за выступы и антенны на крыше, а солнце отражается в стеклах и щекочет своими лучами в носу. Не успеваю ничего сделать и звонко чихаю. «Будь здорова!» — хором отвечают мужчины. Мирон прячет сигарету в кулаке одной руки. Второй ищет мою ладонь в длинных рукавах своей толстовки. Находит, крепко сжимает и ведет за собой к стеклянному входу в небоскреб. Гасит окурок, а пепельницу — на дурной Порывом ветра, не погасшие огоньки, разлетаются в стороны. Тихо выругавшись, подполковник заводит меня в здание. «Нехило он устроился». Присвистнув, оглядывает просторный холл с лифтами и охраной вместо консьержа. Нам задают дежурные вопросы. Уточняют у хозяина, ждет ли он нашего визита. И пропускают в глубь холла. В одной из стен лифта искаженно отражается нечто странное и нелепое. Если бы в этот момент я не ощущала горячую ладонь Мирона, не поверила бы, что вот это взлохмаченное нечто в бесформенной одежде и правда я. Но это точно лучше откровенных нарядов от хозяина. В вещах, пропитанных энергетикой и запахом подполковника Авдеева, тепло и относительно спокойно. Мне опять непонятно его поведение в мой адрес и полный статус при нем в связи с совершенной сделкой. Но я все равно послушной мышкой иду следом прямиком к черной железной двери, кажущейся тяжелой даже на расстоянии. Ворон делает дозвон и бросает в трубку на месте. Через полминуты щелкает замок, дверь открывается, и нас встречает странный мужчина, будто состоящий изо льда». Глаза похожи на замёрзшие озёра, почти прозрачные, лишь с лёгким оттенком голубого. Волосы неестественно светлые, взъерошены и торчат острыми сосульками вверх и в стороны. По комплекции он оступает Мирону, и в этот момент я вдруг ловлю внутри себя странную гордость за то, что подполковник больше и сильнее присутствующих мужчин. «Делаю шаг ближе к нему». Чувствую ладонь, прижавшуюся между лопаток и пальцы, проминающие толстовку. «О, ты опять блондин!» — хмыкает Мирон, шагая в квартиру. «Какая занятная штучка!» Внешне пугающий мужчина с интересом разглядывает мой ошейник, а я инстинктивно закрываю горло ладонями. у, -у, -у как всё запущено!» — хмыкает он и разворачивается к ворону они уходят в глубь огромной квартиры из окон которой видно едва ли не весь город. я не слышу о чём они говорят ко мне разворачивается мирон убирает за уши волосы бережно касаясь щеки тут все свои спокойно смотрят мне в глаза этот парень кивает в сторону владельца квартиры первоклассный спец по сложным охранным системам «Нет такого замка, который он бы не вскрыл. Просто потерпи еще немного. Он нам поможет». «Мне только и остается кивнуть и ждать». Наговорившись, к нам возвращаются Ворон и Фрост, как я машинально прозвала «ледяного блондина». Так и жду, что сейчас он вскинет руку и по полу рассыплются снежинки. Но ничего такого, конечно же, не происходит. Он надвигается на меня». Дорогу ему неожиданно преграждает Мирон и тихо рычит. «Очень аккуратно!» Фрост оборачивается на Ворона. На его губах появляется язвительная усмешка. «Кто его покусал?» Ворон только многозначительно усмехается в ответ, стреляя в меня непонятным взглядом. Но блондину явно не нужны подробные разъяснения. Рассмеявшись, он хлопает Мирона по плечу. «Нормально все будет, не дрейф. Но потрогать куколку придется, иначе я до нужного блока не доберусь». Сглотнув, делаю осторожный шаг назад. «Охотник!» — окрикивает Мирон, когда странный мужчина собирается снова куда-то от нас уйти. «Мир, может тебе пойти погулять, чтобы ты мне под руку не зудел, а?» — огрызается Фрост. «Но охотник ему тоже подходит». В нём есть и опасность, и осторожность. Такой может подкрасться со спины и вонзить туда нож. Вместо ножа он приносит непонятные мне инструменты, протягивает резинку для волос. "Собери повыше, чтобы не мешали". Кивнув, поднимая волосы в хвост, крепко затягивая его на макушке. "Иди сюда". Грохнув ножками стула а пол, кивает на него. А я ищу взглядом отошедшего в сторону Мирона. Ему снова кто-то звонит. Он отворачивается к окну и тихо, но грубо отвечает. «Лия!» Меня зовет Ворон. «Садись, не бойся!» Упрямо стою на месте. Если сделать что-то без разрешения хозяина, может быть больно. И это пока сильнее меня. Инстинкты. «Мир!» «Скажи ей!» Подполковник разворачивается к нам, вздыхает, глянув на меня. «Садись, ему так будет удобнее», — разрешает он и возвращает свое внимание собеседнику. Присаживаюсь на краешек стула. Надо мной нависают двое мужчин, загораживая и Мирона, и Свет. Становится не по себе, и я вновь, как трусливая дурочка, вжимаю голову в плечи. «Тихо, тихо!» Бормочет под нос охотник. «Маленькая запуганная птичка! Я тебя не съем!» Чувство прикосновения его пальцев к шее. Задерживает дыхание, покрываясь ледяными мурашками. «Дрожит!» — тихо сообщает охотник и берется за ошейник. «Дорогая хрень! Уникальная!» Вновь говорит он, будто сам собой. «У каждого такого замка свой шифр!» Внутри украшения титан, так что эту игрушку распилить тоже не так просто. Да и девочку можно поранить. А шейник слишком близко к коже, а она у нее такая тонкая. И вены близко. Его пальцы вновь касаются шеи. Хочется попросить мужчину, чтобы он так не делал, но мне велели спокойно сидеть, и я сижу. «Ворон, уйди от Света. Лучше вообще уйди. Не стойте над душой». Она боится тебя. Придется потерпеть, — холодно отвечает охотник. По мне проносится вторая волна мурашек, а его руки давят на затылок, требуя наклониться вперед. За моей спиной начинается какое-то колдовство. Тихо матерясь и разговаривая с замком, странный мужчина проводит невидимые мне манипуляции. Спина затекает, попа деревенеет, Но я сижу и даже дышать стараюсь осторожнее, чтобы ему не помешать. Неужели правда снимет? «Давай, давай, детка», — шипит охотник. «Да, вот так». Ошейник вдруг ослабевает и падает прямо ко мне на колени. «Готово». Явно довольный собой, он собирает инструменты. «Сижу». И не веря своему счастью, смотрю на этот проклятый аксессуар, такой красивый и такой уродливый, как тот, кто надел его на меня. Крепко сжимая ошейник в кулаке, до дрожи напрягая руку в надежде раздавить эту гадость. Чш. Передо мной присаживается Мирон, берет мой маленький кулачок в свои большие ладони. Отдай это мне, хорошо? Заглядывает в глаза, сжимая мой кулак чуть крепче. Когда придет время, я применю его по прямому назначению.